Глава 12. Вес воды. 21 час 34 минуты. Подошедшая официантка не осведомилась о заказе. Какая разница, если в меню всегда одно и то же. Дважды крутану в колесико поддельной зажигалки зипа, она лениво воспламенила фитилек, оплывшей свечи на покрытой жирными пятнами скатерти. Добрый вечер, господа. Продуктовые талоны у вас в наличии? Вместо ответа Калашников протянул черную пластиковую карту с рогатой голограммой в левом углу, небрежно держа ее за уголок двумя пальцами. Официантка моргнула и выпрямилась, теребя оборки на застиранном переднике. Сейчас будет другая скатерть. Кроме того, по статусу вам полагается неограниченное количество хелтики. Подождите секундочку, мне нужно сбегать в вип-подсобку. Охлажденное пиво на адской жаре считалось небывалой роскошью. Алексей небрежно кивнул, привыкал к роли баловня судьбы. Рядом, сняв фуражку, изнавал от духоты и любопытства Малинин, однако корректно не задавал вопросов начальству. У столика возник холеный метродотель, явно из бывших миллиардеров. На стол легла хрустнувшая крахмалом скатерть, появились, играя золотистыми тенями, две кружки ледяного пива «Хелтика».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 В любом случае, Вонга сейчас представлять было нежелательно. Замучаешься потом искать в Чайна Тауне хорошее нелегальное кафе. Малинин на момент отвлекся от терзавших его сомнений, глотнув ледяного пива, он испытал ощущение, приближающееся к оргазму, чувствуя, как блаженный холодок льется вниз по пищеводу. Еще полминуты, и он бы впал в состояние анабиоза, словно лягушка. Калашников задумчиво вертел в пальцах вилку. Икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Вспомнил он фразу из книги одного драматурга, которую год назад выменял на что-то на черном рынке. Драматург тоже жил в городе с недавних времен. Но куда конкретно его направило управление наказаниями, Алексей не знал. «Вода!» – внятно прошептал он, наконец проткнув треску зубцами вилки. Это была вода. Унтер-офицер не подавился пивом. Он замер с кружкой, уже поднесенной ко рту. Интарные струйки потекли по покрытому рыжей щетиной подбородку. В общем, я отреагировал примерно так же. Наблюдая залитого пива Малинина, скучно произнес Калашников и оставил в покое треску. Короче, проведенные с Клифосовским анализом подтвердили. Вещество, спалившее Гитлера, 5 граммов обычной дистиллированной воды. Хотя, возможно, и с какими то примесями. Мы такую воду пьем каждый день.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 Срочно послал бригаду специалистов брать пробы в водопроводе, артезианских скважинах и даже в канализации. Последнее им особенно не понравилось. Но ты же знаешь босса, если ему что-то по заренс понадобится, он человека с головой в дерьмо загонит. Неужели Ван Ли и Краузе тоже ничего не добыли? Одним глотком уничтожил оставшееся пиво малини. Они специально всю богадельну облазили, где фюрер работал.